родисловие автора. Эта книга имеет двоякую цель. во с точки зрения православного христианского учения о загробной жизни, дать объяснение современных посмертных опытов, возбудивших такой интерес в некоторых религиозных и научных кругах. Во-вторых, привести основные источники и тексты, содержащие православное учение о загробной жизни. Если ныне это учение так плохо понимают, то это во многом следствии того, что в наши просвещенные времена эти тексты находятся в забвении и совсем вышли из мода. Мы пытались сделать эти тексты более понятными и доступными современному читателю. Нет нужды говорить о том, что они представляют собой бесконечно более глубокое и полезное чтение, чем популярные сейчас книги о посмертном опыте, в которых, даже если они и не являются лишь обычной сенсацией, все равно не может быть ничего, кроме внешней эффектности, потому что в них нет цельного и истинного учения о загробной жизни. Изложенное в этой книге православное учение, несомненно, подвергнется критике со стороны некоторых лиц, как слишком простое и наивное, чтобы в него мог поверить современный человек. Поэтому следует подчеркнуть, что это учение есть не учение нескольких изолированных, или нетипичных учителей Православной Церкви, а учение, которое Православная Церковь Христова предложила с самого начала, которое изложено в бесчисленных святоотеческих творениях, в житиях святых и богослужениях Православной Церкви, и которое Церковь непрерывно передает вплоть до наших дней. Простота этого учения – это простота самой истины, которая, будь она выражена в том или ином учении Церкви, оказывается освежающим источником ясности среди путаницы, вызванной в современных умах различными заблуждениями и пустыми спекуляциями последних столетий. В каждой главе настоящей книги делается попытка указать на святоотеческие и агиографические источники, содержащие это учение. Основным источником вдохновения при написании этой книги послужили труды епископа Игнатия Брянчанинова который был, возможно, первым крупным русским православным богословом, непосредственно занимавшимся именно той проблемой, которая встала так остро в наши дни, как сохранить подлинное христианское предание и учение в мире, ставшем совершенно чуждым православию, и стремящимся или к тому, чтобы отвергнуть и отбросить его, или перетолковать его таким образом, чтобы оно стало совместимо с мирским образом жизни и мышления. Остро ощущая римско-католическое и другие западные влияния, которые стремились модернизировать православие даже в его дни, Преосвященный Игнатий готовился к защите православия как путем углубленного изучения православных первоисточников, чье учение он впитал в ряде лучших православных монастырей своего времени, так и путем ознакомления с наукой и литературой своего времени. Он учился в военно-инженерном училище, а не в духовной семинарии. Вооруженный таким образом знанием как православного богословия, так и светских наук, он посвятил свою жизнь защите чистоты православия и разоблачению современных уклонений от него. Не будет преувеличением сказать, что ни в одной из православных стран XIX века не было такого защитника православия от искушений и заблуждений современности. Его можно сравнить лишь с его соотечественником, Епископом Феофаном Затворником, который делал то же самое, но изложил более простым языком. Один том собрания сочинений епископа Игнатия, том 3, специально посвящен церковному учению о загробной жизни, которое он защищал против римско-католических и других современных искажений. Именно из этого тома мы главным образом взяли для нашей книги обсуждение таких вопросов, как мыторство и и явления духов, учений, которые по ряду причин современный ум не может принять, но настаивает на их перетолковании или полном отвержении. Преосвященный Феофан, конечно, учил тому же, и мы также воспользовались его словами. А в нашем веке другой выдающийся русский православный богослов, блаженной памяти архиепископ Иоанн Максимович, столь ясно и просто повторил это учение, что мы использовали его слова как основу для заключительной главы настоящей книги. То, что православное учение о загробной жизни столь ясно и четко излагалось выдающимися современными учителями православия вплоть до наших дней, оказывает огромную пользу нам, стремящимся сегодня сохранить отеческое православие не просто путем правильной передачи слов, но больше того, путем подлинного православного толкования этих слов. В книге, помимо упомянутых выше православных источников и толкований, мы широко использовали современную неправославную литературу о посмертных явлениях, а также ряд оккультных текстов по этому вопросу. В этом мы следовали примеру владыки Игнатия – излагать лжеучения настолько полно и беспристрастно, насколько это нужно для разоблачения их ложности, чтобы православные христиане не соблазнялись ими. Как и он – Мы обнаружили, что неправославные тексты, когда дело касается описания фактического опыта, а не мнений и толкований, дают зачастую потрясающее подтверждение истин православия. Главной нашей целью в этой книге было дать настолько детальное противопоставление, насколько нужно, чтобы показать полное различие между православным учением и опытом православных святых с одной стороны – и оккультным учением, и современными опытами с другой. Если бы мы просто изложили православное учение без этого противопоставления, оно было бы убедительно лишь для немногих, не считая тех, кто уже придерживается этих убеждений. Но сейчас, возможно, даже кое-кто из тех, кто вовлечен в современные опыты, осознает огромную разницу между ними и подлинно духовным опытом. Однако уже то, что значительная часть этой книги посвящена обсуждению опытов как христианских, так и нехристианских, означает, что здесь не все представляет собой простое изложение церковного учения о жизни после смерти, но что также дается и авторской интерпретации этих разнообразных опытов. А в том, что касается самих интерпретаций, конечно, есть место для законного разномыслия между православными христианами. Мы постарались... Насколько это возможно дать эти интерпретации в условной форме, не пытаясь определить эти стороны опыта так же, как можно определить общее учение Церкви о загробной жизни. В частности, что касается оккультных опытов вне тела и в астральной плоскости, мы просто привели их в таком виде, в каком они были изложены самими их участниками, и сравнили их с аналогичными случаями в православной литературе, не пытаясь точно определить природу этих опытов. Но мы принимаем их как реальные опыты, в которых действительно имеет место контакт с демоническими силами, а не как простые галлюцинации. Пусть читатель сам судит о том, насколько справедлив этот подход. Должно быть ясно, что данная книга ни в коем случае не претендует на исчерпывающее изложение православного учения о загробной жизни. Это лишь введение в него. Однако на самом деле не существует полного учения по этому вопросу как нет и православных экспертов в этой области. Мы, живущие на земле, вряд ли можем даже начать постижение реальности духовного мира, пока сами не будем там обитать. Это процесс, который начинается сейчас в этой жизни и завершается в вечности, где мы лицем к лицу будем созерцать то, что теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Но православные источники – на которые мы указывали в этой книге, дают нам основной очерк этого учения, достаточный, чтобы побудить нас не к приобретению точного знания о том, что в конце концов вне нас, а к тому, чтобы начать борьбу за достижение цели христианской жизни, Царствия Небесного, и избежать бесовских ловушек, которые враг нашего спасения расставляет на пути христианской борьбы. «Потусторонний мир» Реальнее и ближе, чем мы обычно думаем, а путь к нему открывается нам через жизнь духовного подвига и молитвы, которую Церковь дала нам как средство спасения. Эта книга посвящена и адресована тем, кто хочет вести такую жизнь».